Книга третья. «Солнечное племя». Кто не умеет сдерживать своей фантазии, тот фантазер. У кого необузданная фантазия соединяется с идеями добра, тот энтузиаст. У кого беспорядочная фантазия, тот мечтатель. Эммануил Кант Часть первая. Следы. Человеку свойственно ошибаться. а глупцу настаивать на своей ошибке. Цицерон. Глава 1: Раскопки. Галактион Александрович Петров, доктор исторических наук, видный археолог, руководил раскопками сибирских курганов еще до того, как они были залиты Енисейским морем. Строители Енисейской плотины спешили, и археологам приходилось соревноваться с ними, чтобы не ускользнули от них тайны древних сибирских народов. А тайны были важными. Петров прославился работами, которые показали, что в древности бассейн Енисея был заселен статными голубоглазыми бородачами с высокими лбами и русыми волосами. Галактион Александрович был самозабвенно предан науке и спешки в научных выводах не терпел, потому каждое его слово ценилось. Сам он внешне был под стать древним жителям Сибири, ростом велик, правда чуть грузин, волосами рус, как новгородцы или суздальцы, однако бороды не носил, как его европейские предки или их енисейские родичи, жившие здесь тысячи лет назад. Поскольку времени для раскопки курганов становилось все меньше, экспедиции Петрова был придан в помощь студенческий строительный отряд. В него вошли младший брат Галактиона Александровича, учившийся в Томском политехническом институте, и студентка Томского университета Эльга Веденец, мечтавшая стать археологом. И еще из того же Томска приехали школьники, а среди них младшая сестренка Эльги Таня – цыпленок цапли, как говорила ней Далька. Петров-младший во всем уступал брату – и в росте, и в солидности, и в авторитете. Даль был без ума от Эльги, да и она в тайне отвечала ему взаимностью. Девушку с ее чудесными волосами, уложенными в тяжелый пучок, на затылке не портили даже неуклюжий комбинезон и тяжелые кирзовые сапоги. Она умела выглядеть привлекательной в самой неподходящей обстановке даже в дождь среди раскисшей глины раскопок. И когда она горцевала на коне, Дальке казалось, что такие всадницы искакали здесь когда-то по степи. Далее Александрович Петров, будущий инженер, интересовался не только местной археологией. Он был осведомлен о многих удивительных находках по всему миру и имел по этому поводу собственное мнение. Но из-за невозможности лично участвовать в исследовании памятников древних майя, загадочных истуканов острова Пасхи или древнейших фресок Сахары, деятельно помогал брату в родной Сибири. Подвижный, острый, живой, как капелька ртути, он с детства любил песенку со словами «Кто ищет, тот всегда найдет». Неуверен был, как истый романтик, что непременно найдет то, о чем мечтал. И случилось так, что слова песенки оказались пророческими». В этот сухой, постепному жаркий день находка взволновала всех, прежде всего Эльгу. Девушка аккуратно счищала кисточкой остатки земли с древней глиняной статуэтки и не давала ни Тане, ни Дальке близко подойти, пока Галактион Александрович сам не рассмотрит сокровище, которому наверняка несколько тысяч лет. Странная статуэтка, по-видимому, изображала женщину. Была стилизована, а главное, покрыта сетью линий и знаков неведомой письменности. Но Далька усмотрел в ней иное. «Щелевидные очки!» – завопил он. «Но это же ведь как в японских догу!» Эльга только покачала своей великолепной головкой. Таня застыла с открытым ртом. Галактион Александрович взял в руки статуэтку и задумался. Она походила на слегка изогнутый широкий нож с рукояткой в виде человеческой головы в огромных очках с горизонтальными полосками. Далька, захлебываясь от волнения, убеждал – «Повторение японской загадки! На острове Хансю найдены статуэтки Догу, которым пять тысяч лет. Их делали из обожженной глины предшественники японцев Догу. На древнем языке означает одеяние, закрывающее с головой. По-современному скафандр. Уж лучше старое русское слово «балахон», — заметил Галактион Александрович, снимая с себя пыльник и вытирая лицо уже несвежим платком». «Они жили в каменном веке», – продолжал Далька, – «а статуэтки свои одевали в костюмы, напоминающие космические. Кто мог стать прототипом для этих древних скульптур металла, древние художники не знали, но тщательно воспроизводили на стуэтках люки для осмотра механизмов, дыхательные фильтры с дырочками в герметическом шлеме, щелевидные поляризующие очки на нем». «Но если отбросить романтическую шелуху», – изрек Галактион Александрович, «то находка наша представляет интерес именно в связи со статуэтками Догу». «Вот как?» – почтительно удивилась Эльга, кокетливо щурясь то на одного, то на другого брата. «Айны, почти исчезнувшая народность, предшественники японцев, европейские черты лица Айнов всегда были загадкой». Ровно заговорил, как читая лекции, Галактион Александрович. «Бородатые, с иконописными лицами старорусского письма, они напоминали наших мужичков времен крепостничества. Щелевидные очки, может быть, изобретенные когда-то против степной пыли теми, у кого глаза от природы не были узкими, могли быть перенесены отсюда на японские острова». Но это, пожалуй, чуть приоткрывает завесу над загадкой переселения народов. Не исключено, что именно отсюда пришли предки Айнов, расселяясь и на равнины Европы, и на просторы Дальнего Востока». «Да нет же!» – запротестовал Далька. «Предки Айнов на японских островах видели пришельцев из космоса и лепили с них своих башков, поскольку считали их за богов». «По времени все это совпадает. Вспомним Сахару там, на скалах в Тасилии. Древние художники изображали существа в скафандрах, в герметических шлемах, а рядом непомерно вытянутое существо с растопыренными руками, рогатым шлемом и хвостом». Даль говорил и размахивал руками, даже стал в позу, изображавшую странную фигуру с фресок Тасилии. К палатке руководителя раскопок, около которой шел разговор, постепенно стали подходить студенты из строительного отряда и школьницы, и подружки Тани. Всем было интересно увидеть находку и послушать, что они ней говорят. «Так, какое это имеет отношение к нашим раскопкам?» поморщился Галактион Александрович. «Да непосредственная!» вспыхнул Далька. «Здесь мы нашли статуэтку с такими же очками, как и Догу в Японии. И в Японии рядом с Догу нашли скульптурное изображение сахарского великого бога марсиан. А вот я нашел копию марсианского робота с фресок Тасили. Где нашел?» Удивленно, но со скрытой радостью спросила Эльга. «На острове Пасхи!» Всеобщий хохот был ответом. Даже Галактион Александрович улыбнулся. Но Далька ничуть не смутился. «Вовсе не обязательно быть на острове Пасхи, достаточно иметь фотографии, снятые там. Вот, смотрите». И он вытащил из заветного кармана куртки-бумажник, туго набитый фотографиями и вырезками. «Полюбуйтесь! Вот великий бог-марсиан! А вот его японская скульптурная копия! А вот та же копия, но уже с проработанными деталями, герметическим шлемом, щелевидными очками и спиральным орнаментом!» «А почему спиральным?» — спросила Таня. — Очень просто, — снисходительно ответили девочки Даль. — Если искать символ, который был бы понятен всем разумным существам, где бы они ни были во Вселенной, то это спираль. — Почему спираль? — нет ступала Таня. «Да — Фу, ты неужели не ясно? — потерял терпение Даль. — Да потому, что галактики спиральной формы наблюдаются всеми цивилизациями космоса. «А остров Пасхи?» — напомнила девочка. «Пожалуйста, будьте любезны!» Далька вынул с бумажника развернутую репродукцию фрески Тассили из книги Анри Лота и положил рядом с ней вынутую из специального карманчика фотографию наскального рисунка с острова Пасхи. «Здорово!» — послышались голоса. Галактион Александрович небрежно взглянул на фотографию и пожал плечами, а Эльга с почтительным вопросом смотрела ему в лицо. Таня переводила смеющийся взгляд с Дальки на рисунки и обратно. Галактион Александрович поднял руку. На мой взгляд, неуместно смешивать научные исследования по строгому методу с преждевременными выводами на основе увиденных картинок. «А почему ты считаешь более научным предположить, что предки Айнов жили здесь, а потом расселились на восток и на запад, а не желая считаться со множеством следов, которые оставили на Земле инопланетяне в древности?» «Да потому что таких следов нет». «А как же это нет? Никто еще в строго научном плане, о котором ты говорил, не рассматривал этих следов. Разве можно пренебречь сказаниями древних народов в Южной Америке, Месопотамии, Индии, Японии?» «Везде речь идет об одном и том же. Дети неба спустились на землю с другой звезды, помогли людям, научили письменности, земледелию, ремеслам, потом улетели и обещали вернуться». В Южной Америке это даже повело к трагедии завоевания индейцев испанскими конкистадорами. Ацтеки, майя, инки приняли их за вернувшихся с неба благодетелей людей, сыновки Цалькуатля или Контики. Какие сказки! Умерь свою фантазию, да? По моему мнению, все это чепуха. Ты заменяешь аргументы мнением... Мнение весомее любых аргументов в том случае, когда оно основано на однозначных научных выводах. Науке не нужны фантазеры. «У меня факты, они плоды воображения. В Южной Америке имеются не только предания сказки, как ты говоришь. Там до сих пор сохранились древнейшие ворота солнца с неземным календарем, в котором 290 дней в году нельзя забыть пирамиду храма надписей в поленке, гробницу в ней с надгробной плитой, где высечен чертеж ракеты в разрезе, а в ней человек». Ритуальное изображение кукурузы, под которой человек размышляет о бессмертии. «Только этот человек погребен в саркофаге, почему-то сделанном в форме ракеты, а нефритовая маска его лица говорит о многом». «О чем?» – спросила Таня, переводя сияющий взгляд с одного спорщика на другого. «Откак?» У него нос начинается выше бровей. Нам неизвестна такая раса. Может быть, в крови захороненного древнего майя была инопланетная примесь? Поистине прав был Салтыков Щедрин, говоря, что ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность. Да какая же она мнимая? Действительность заставляет нас вообразить себе инопланетян на Земле, а не наоборот. Никто никогда не докажет мне, что гости из космоса побывали на Земле, ибо нет возможности для смертного существа преодолеть межзвездное расстояние в сотни и тысячи световых лет. Планеты же Солнечной системы, по новейшим данным, вы не населены. С раздражением закончил Галактион Александрович. Но Далька не сдавался. Тебе мало следов, которые есть на Земле, но в космосе... Что-то я не слышал о следах в космосе. А между тем, именно там гости иных миров должны были оставить нам память о себе. И, может быть, оставили. Почему? спросила таня Эльга укоризненно взглянула на нее и покачала головой. Но девочка выразила общий вопрос всех собравшихся. «Прекрасно! Отвечу!» – забальчиво произнес Далька. «Любопытно будет послушать!» – иронически заметил Галактион Александрович. «Только не забудь о своем дежурстве на кухне!» Кто-то хихикнул. С тех пор, как был запущен первый советский искусственный спутник Земли, тряхнув лохматой головой, продолжал Даль, появилась новая наука – слежение за спутниками. Сложный комплекс астрономических, радиоастрономических, электронно-вычислительных устройств, компьютеров. Оказалось, что множество тел бороздит ближний космос. Почти о каждом можно сказать, когда и кем оно было запущено. Но только «почти». «Есть такие спутники Земли, которые не запускали ни в СССР, ни в США!» «Обыкновенные спутники-шпионы!» Зябко пожала плечами Эльга, ощутив степной ветерок. «Разве на Западе признаются в их запуске? Смешно!» «Логика оружия науки!» Подхватил Галактион Александрович и одобрительно посмотрел на свою помощницу. Та опустила глаза и смутилась. Ей ведь хотелось только... «Поддразнить Дальку?» «Да, но среди неопознанных спутников есть, по крайней мере, один, как пишет доктор наук Чикагского университета, специалист слежения за спутниками, француз Жак Балле». нет отступал Далька». «Есть, по крайней мере, один, который движется в сторону, противоположную вращению Земли». «Ну и что?» – простодушно спросила Таня. Запустить такой спутник куда сложнее, чем обычный. Вращение Земли обычно помогает обрести первую космическую скорость, а если оно мешает, надо затратить энергии много больше. Ну вот что, оборвал Галактион Александрович. Мы нашли ценнейшие статуэтки, однако не это не дает нам права размахивать руками в космосе, а Черный Принц всего лишь приблудившийся метеорит. «Черный принц?» – удивилась Эльга, вскинув свои тонкие брови. «Ну да, так называют этот объект на западе», – небрежно пояснил Галактион Александрович. «Мы привыкли, что археологи копаются в земле», – снова вступил Далька. «Это потому, что люди на поверхности своей планеты живут в пыли, пылят, вздымают пыль». И он указал рукой в степь, там по дороге двигался столб пыли, растягиваясь следом за грузовиком, медленно оседавшим шлейфом. «Но настанет день, и археологи станут искать уже не только в почве, но и в космосе, сделают науку археологию космической». «И мы полетим к черному принцу», — счастливым голосом сказала Таня. Все рассмеялись. Однако космос космосом, а кухня кухней. Нужно было чистить картошку. Таня с девочками вызвались помогать Дальке. Ловко вырезая из картофелин фигуры, приближающиеся к сферам, не считаясь с отходами, Далька увлеченно рассказывал про загадочные каменные шары величиной многоэтажный дом, рассыпанные по лесам и болотам Коста-Рики, как на звездной карте, оставленной пришельцами. Варя на вторую кашу, Петров-младший вспоминал о древнем аэропорте в пустыне Наска, где сохранились каменные взлетно-посадочные полосы, оставленные гостями из космоса. На Здесь приземлялись их аппараты, составленного на околоземной орбите звездолета. В подтверждение своих мыслей, он бросал в котел соль горст за горстью в знак того, что инопланетяне много раз побывали на Земле. Каша получилась отчаянно пересоленной. И есть это космическое варево было трудно, но весело. Смущенный Даль вечером искал Эльгу, но напрасно девушка так и не вышла из палатки. В небе горели лукавые звезды, ветер нес откуда-то пыль. И всю ночь Дальке снился черный принц.